Учитель, верующий человек, мужчина, не знает, как поступить в следующих обстоятельствах. Его любит верующая женщина, любовь это взаимная, проверена временем. А, но у женщины есть семья и, по ее словам, хорошие отношения там. И поэтому, если мы стреми будем стремиться составить новую семью, то получается я приношу как бы переживания, беспокойство. Тебя убедить в этом может только ее муж. Что он хочет, чтобы вы составили семью. Да, и получается, я как бы разрушаю... Поэтому семью. пока он тебя не убедит, Понятно. можешь не трогать этот вопрос. Тут это уже не женщина решает. Спасибо. Уже основную часть решает мужчина. Он должен устроить эту ситуацию. Если И ты увидишь, что это действительно как-то убеждает тебя, что ты видишь это хорошо. Ну, тогда действуй. Нормально все. Если ты видишь, что он пробует тебя убедить, а самому ему так плохо, тяжело, то, конечно, будет тебе сложнее решиться на такой шаг. И уже с твоей стороны лучше попробовать ее убедить, помогать ему как другу, своему мужу, который рядом пока очень нуждается в ее присутствии. Просто нуждается. Да, она любит меня. Но семью-то вы строите не на чувствах прежде, вернее, а на умении дружить. То есть чувства, они есть, они не могут пройти. Но если это не подкрепится вашими дружескими отношениями друг к другу, то ну, тогда чувства, они не сохранятся никак. Прежде всего я ценю дружбу. И это а, тоже а умение строится. ценить дружбу, это позволяет вашим чувствам, если они у вас зародились изначально, укрепиться, перерасти в какое-то качество, которое ну, помогает всегда вам... Друг другу относиться очень хорошо, возвышенно, трепетно, уважительно. То есть это интересно, сближает вас друг с другом. Но всему этому основой должна стать ваше умение дружить друг с другом. Иначе если этого нет, то чувства, ваши способности, э, ваша неспособность, вернее, будет дружить, эти чувства легко погубятся, они разрушатся. То есть вашими претензиями друг к другу, это легко разрушается. Поэтому, конечно же, если женщина не умеет так вот дорожить дружбой то ну, ей будет сложно эту дружбу выстроить и в другом месте. И чувствуя они только временно проявят себя, но потом возникнет та же самая проблема. То есть то, что ты увидишь в той семье, она легко может повториться в твоей семье. Та же самая проблема. Поэтому здесь хорошо бы, конечно, чтобы тот мужчина, который уже есть, он убедил тебя, что да, он этого хочет. Тогда это нормально.